Николай Никитин. Потерянный Рембрандт. Глава первая. Шёл 1926 год. Легальные миллионеры платили сотни тысяч подоходного налога. Доход был велик и очевиден. Запад заключал концессии, всё благоприятствовало предметам роскоши. Антиквары блаженствовали. Их связи, так же, как некогда и связи масонов, тянулись через рубежи, нарушая все конвенции и все кордоны. Антиквары Лондона через финских и немецких антикваров посылали в Россию свои тайные заказы. Контрабандисты и консульство выполняли поручения, но все кончается. Все истекает. Впереди стояла опасность. Его же агентикваров мечтали о редких вещах, о части, чтобы рассеяться, о части, чтобы подтолкнуть энергию своих агентов. Семён Семёнович Брук, ленинградский антиквар, решил устроить пирушку. На площади против сквера, где от памятника остался только мраморный пьедестал, в подвальчике помещался духан. В коридоре за потертыми зелеными портьерами, в крайнем кабинете Духана, сидел Брук со своими гостями. Кроме них в Духане не было ни души. Сюда народ обыкновенно собирался к вечеру. Брук пировал на просторе. Он был щедр. На стол подали шампанское. Пирушка уже кончалась. Стол был раздрызган. Пьяные гости обнимали друг друга, кто-то допивал ещё вино, кто-то уже спал, кто-то подходил к бруку, и он почти не считая совал деньги. Художник Шамшин был единственным человеком со стороны в этой компании. Ему казалось, что он дышит не так, как все люди, и из его ноздрей вылетает синий коньячный огонь. Он уже перешел обычные играния опьянения, то есть тупость, усталость, сон, тошноту. Он сверкал алкоголем. В голове у него кипело, мысли плавились. Он с презрением пьяного смотрел на эту ораву. Ему хотелось крикнуть, оскорбить кого-нибудь, бросить бутылку и в стену, чтобы заявить громко в лицо всем «Я не с вами». Я чужой. Он щурил глаза, выискивая жертву. И вдруг его взгляд упал на хозяина. Брук был абсолютно трезв. За весь вечер он выпил только стакан вина. Он снисходительно помалкивал среди этого гама и благодушно обмахивался жёлтым шёлковым платком. Брук посмотрел в глаза Шамшину. Этого было достаточно. Длинный Шамшин, не сгибайся, наклонился над столом и крикнул, показывая пальцем на Брука: "Кто это? Жуткий и молодой человек!" Брук улыбнулся ему. Они были знакомы уже 2 года. "Не улыбаться!" ещё чайни закричал Шамшин. Как ты смеешь улыбаться? Кто ты такой? Шум в духане сразу затих. Пьяные жучки и прихлебатели поняли, что Шамшин затевает скандал. Брук сделался серьезным. Грузин стал припирать стол к стенке, борясь за свою посуду. Брук мигнул одному из гостей. Маленький толстенький человек, все его звали Юсупом, подошел к Шамшину и ласково дотронулся до его плеча. — Василий Игнатьевич, почтенный гость, уважаемый гость, прочь! — Шамшин рванулся. Юсуп обхватил его сзади со спины. — Не смейте! — Шамшин отбросил Юсупа к столу. Задребезжали стаканы. Бутылка с красным вином упала на асфальтовый пол и разбилась. Грузин побежал за официантом. — Старьовщик! — кричал Шамшин. — Вы роетесь в старье и у себя под носом не видите Рембрандта! Уж кому, как не мне, знать, что имеется в этом городе, — спокойным холодным тоном заявил Брук, желая образумить Шамшина. Шамшинт подхватил эту фразу. Конечно. Ха -ха -ха. Как тебе не знать? Разве не ты ограбил этот город? А теперь ты рыщешь. И ни черта нет. Ты шаришь в каждой щелочке, чтобы найти хоть что-нибудь. Всё мелочь. Всё не то. Вдруг Он элевонол, наивный, точный ребёнок, и крикнул тонким голосом, как бы поддразнивая брюка: "А в городе меется рямбрант! Имеется, имеется, имеется! А вы не видите, бандиты? Контри! Я знаю вас!" Шамшин захохотал, но в эту минуту официант Сашка в мерлушковой кубанке И грузин хозяин взяли его под мышки и вытолкли через три ступеньки в дверь на площадь. Прохожие с удивлением взглянули на молодого человека, схватившегося за фонарь, на его побелевшие глаза, наполненные отчаянием и алкоголем, на шёлковый галстук, который он сорвал с себя и бросил на тротуар.